Тут и общие корни европейской цивилизации с ее античным греко-римским фундаментом и христианской моралью, тут и давние знакомства наших народов с культурным наследием друг друга и, прежде всего, с литературой, способной раскрывать в художественных образах черты их национального характера. Но чем дольше находишься среди англичан, тем глубже убеждаешься, что действительно понять этот народ осталось бы почувствовать своеобразие человеческих взаимоотношений и общественных процессов в этой стране. можно лишь уяснив его национальную психологию. Для этого нужно разобраться в специфике английского характера, особенно тех его черт, которые в форме обычаев и традиций, моральных норм и правил поведения преднамеренно насаждали с правящими классами в своих корыстных целях. Мне довелось немало общаться с англичанами в Китае и Японии, в их бывших колониях к востоку от Суэца.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 А дед Текун Франция я открываю англичан. 1934 год. Их прославленная любовь к животным противоречит их любовь к кровавым видам спорта. Их прославленному общественному духу противоречит их безразличный индивидуализм. Их врожденная отзывчивость противоречит золотое правило не вмешиваться ни в свои дела. С одной стороны эксцентричность находится у них в подсчете, с другой стороны все необычное или незнакомое встречает неприязнь, опасение, презрение. Либерализм и консерватизм в равной степени считаются их национальными чертами, так же как не любовь к регламентации и пристрастие к очередям. Страна, которая создала возможно лучшие стили в архитектуре жилища, известная несравненной убогостью своих трущоб.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 Путешествия по Англии, 1791 год. В Лондоне часто удивишься тому, как англичане переделывают старые дома.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 В его словах не будет и тени той иронии, которую мы вкладываем в шутливый колумбюр. Лучше быть богатыми и здоровым, чем бедными и больным. Само понятие старое воспринимается им как достоинство, способное компенсировать сопутствующие недостатки. Сказать о фирме, что она самая старая в своем деле, значит одарить ее высшим комплиментом. Нелепый обычай, причиняющий ему неудобств, остается незыблемым лишь потому, что существует с незапамятных времен. Англичанин подчас мирится с раздражающими его житейскими неурядицами именно потому, что они воплощают в себе наследие прошлого нечто исключительно английское, а коль так, волей и неволей достойное уважения. У англичан даже само слово консерватор наряду с негативным несет в себе и позитивный смысл. Это не только противник перемен, но и тот, кто консервирует, то есть оберегает наследие прошлого. Среди привеликого множества различных добровольных обществ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 Смешение сознательного и бессознательного, приверженность к инстинктивному и интуитивному нередко толкают их к самообману, а через него к лицемерию. Что же управляет англичанином? Безусловно, не разум, редко страсть, вряд ли свои корысти. Если сказать, что англичанинам управляют обычаи, возникнет вопрос, как может тогда Англия быть краем индивидуализма, эксцентричности, ереси, юмора и причудок. Англичанинам управляет его внутренняя атмосфера, погода его души.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 Английские родители стараются как можно меньше одергивать ребенка, не вмешиваться без нужды в его поведение, не препятствовать, а сопоставствовать формированию его индивидуальности. Они относятся к детям так же, как японский режиссер по дереву относится к материалу. Англичане и японцы, казалось бы, трудно представить себе два народа более непохожих друг на друга. Англичане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 У японцев данный кодекс поведения сложился в эпоху Такугава, когда страна была наглухо заперта от внешнего мира, у англичан наоборот в эпоху расширения за морских владений. Однако и тут и там он имел сходную цель – упрочение социальной стабильности.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 Объясняя причины, по которым послевоенное Британия утратила положение ведущей индустриальной державы, японцы часто приводят такое сравнение: все дело, по их словам, в том, что Англию бомбили гитлеровские Юнкерсы 88, способные повредить заводской корпус или цех, а Японию американские летающие крепости B-29, которые сравнивались с землей целые промышленные центры. Поэтому англичане после войны восстанавливали старые предприятия, тогда как японцам волей-неволей пришлось создавать свой производственный потенциал совершенно заново, с упором на новые перспективные отрасли. Даже если признать, что в подобном объяснении есть доля истины, вряд ли можно сводить дело лишь к нему. Разрыв в темпах послевоенного развития двух островных стран был обусловлен целым комплексом причин.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 из деревянных балок. Вот почему, оказавшись на пепелище, японцы психологически лучше подготовлены к тому, чтобы смотреть не в прошлое, а в будущее. Вспомним, что именно этого качества недоставало обитателям лондонского сити. После большого пожара 1666 года, как судя по всему, и тем, кто три века спустя возрождал после войны устаревшую промышленную структуру Британии, вместо того, чтобы поставить на ней крест и создавать индустрию заново, как развесистый вековой дуб, английский национальный характер глубоко уходит корнями традиций в почву прошлого. Чтобы познать современную Англию, важно понять, что за люди англичане. Нужно попробовать разобраться, как под воздействием каких факторов сложились отличительные черты их национальной психологии, проследить, как проявляются эти черты в человеческих взаимоотношениях и взглядах, в обычаях и привычках, в моральных нормах и правилах поведения, сложившиеся под воздействием определенных социальных факторов представления англичан о частной жизни и воспитании детей, от трудей до суги.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 во многом предопределяет почерк британского эстаблишмента, политиков в Вестминстере и чиновников на Лайтхолле, финансистов в Сити и журналистов на Флит-стрит. Эти же ориентиры нужны и для всестороннего понимания сильных и слабых сторон каждого из противоборствующих классов, тех своеобразных условий, в которых развивается на британских островах борьба прогресса против реакции угнетенных. Против угнетателей, словом, борьба нового со старым. Конец книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1981 год. Читал Николай Козей. Звукорежиссер Вера Поляндра.